Глава 2. Как и было условлено раньше с Калиной Калинычем, ровно в 10 часов утра за Маришкой и Гвоздиковым прилетела в новенькой ступе Баба Яга. Увидев, что пассажиры заявились на посадку с чемоданом и увесистой сумкой, набитой до отказа всевозможной снедью, она не на шутку разворчалась, но потом все-таки сменила гнев на милость и, радушно указав на ступу, пригласила гостей. «Так и быть!» «Садитесь, любезная, а клажу придется в руках держать, у меня багажных отделений не предусмотрено». Гвоздиков и Маришка забрались в ступу, тщетно пытаясь сжаться в комочке и занять как можно меньше пространства. Чемоданы и сумку они свесили за борт летательного аппарата. «Можем взлетать?» — поинтересовалась Баба-Яга, глядя при этом почему-то на дружка, который лежал с прижатыми к затылку ушами за кустом боярышника, робко наблюдая за приготовлением котлету. Дружок что-то сдавленно гавкнул в ответ, смущенно чихнул и уткнулся носом в траву. «Значит, можно!» — проговорила баба-яга и громко схомандовала остальным провожающим. «Хеть в сторону! Зашибет!» После чего взмахнула помелом и ступо с тремя летунами взметнулась ввысь. «До свидания, бабушка!» «До свидания, дедушка!» «До свидания, дружок!» Донесся откуда-то из-под звонкий голосок Маришки и быстро рассеялся по лесу, слившись с птичьим гомоном и свистом. Дружок запоздало выскочил из кустов, громко залаял, но пассажиры в ступе и отважная летчица его не услышали. Они были уже далеко-далеко отсюда».